Встреча с опасностью. Сердце Нэнси усиленно забилось. Что-то продолжается. Но она сдержала себя и не сразу взяла и прочитала записку, а сделала это только тогда, когда Тара в очередной раз увлеклась рассматриванием каких-то витрин и прилавков. Вот что было написано шариковой ручкой, и торопливым почерком на листке бумаги, который развернула Нэнси. «Ждите меня на пьяцете в 6.00 вечера под крылатым львом, друг Р». В конце записки был нарисован ромб, или, может быть, это было изображение масти, бубны в игральных картах. Что-нибудь случилось? спросила Тара, почувствовав, видимо, какую-то перемену в состоянии Нэнси. Расскажу немного позже. Ничего особенного. Нэнси постаралась улыбнуться как можно спокойнее. Ну как? Мы уже созрели для ленчи? Умираю от голода. Давай искать место, где приземлимся. Оставив мост Риальто позади, Они пошли вдоль до Мерчерия, главной торговой улицы города, где по обеим сторонам было великое множество всевозможных лавочек, цепь которых прерывалась чуть меньшим количеством ресторанов, тротторий, кафе и гриль-баров. Девушки выбрали кафе-террасу на открытом воздухе и уселись за столик под огромным полосатым зонтом. Нэнси думала вначале – Ограничиться скромным салатом, но не устояла перед соблазнительно выглядящим ароматным канелони блюдом из трубчатых макарон, которое заказала Тара. Закончили они трапезу лимонным щербетом под шоколадным соусом, после чего почувствовали, что немного присытились. — Ух, — произнесла Тара, — я бы могла так просидеть до вечера. а потом еще разок съесть то же самое. И я, — сказала Нэнси, ну — но не забывай. Мы ведь хотели взять на прокат маскарадные костюмы. У меня адрес этого магазина. Дон Мэдисон дал мне. — Это где-то здесь, на Мерчерия. Я записала, сейчас поищу. — Хуй верно. «Чуть не забыла!» — воскликнула Тара. «Столько сразу навалилось впечатлений! Всего! А еще ты мне хотела что-то сказать, когда шли сюда! Почему у тебя такой озабоченный вид? И в руке был какой-то листок!» «Ты права, Тара!» «Вот смотри!» Нэнси протянула ей записку, найденную в кармане сумки. Тара прочла ее... и с недоумением возрелась на подругу. — Ничего не понимаю. — Что все это значит? — Кто-то подсунул ее. — А для чего и зачем? Я знаю так же, как ты. — Страшно немного, — проговорила Тара, испуганно озираясь. — Ты пойдешь? Или мы вместе? — А что может значить это «друг Р? Ты ухватила главное. «Р» — мне кажется, может означать фамилию Ренальди Или... Или имя твоего отца. Рольф. Лицо Тары застыло в напряжении. «Ой, Нэнси!» — прошептала она потом. «Ты думаешь, это может быть такое?» Нэнси медленно пожала плечами. «Есть только один способ выяснить. Ты имеешь в виду, что надо пойти? А как же иначе узнать? Но ведь это может быть опасно. Разве нет? Подумай сама. Моего отца застрелили или утопили. Другого человека похитили. Сплошной ужас. А что, если кто-то посчитает... что ты стоишь у них на пути, потому что хочешь раскрыть все эти преступления. Что тогда? Эти же мысли приходили и к Нэнси, особенно когда она вспоминала неприятные происшествия при посадке на борт парохода на пристани острова Мурано. Разумеется, то могла быть простая случайность. Кто-то, чересчур нервный или просто малость озверевший, рванул на борт. Но ведь кроме этого, было еще несколько странных и подозрительных происшествий. Появление белой раковины, привидение, какая-то слежка. Или все это тоже казалось ей? Несмотря на явное ощущение надвигающейся опасности, Нэнси попыталась все же успокоить Тару, а заодно и саму себя. Она сказала, не будем понапрасну беспокоиться. Площадь Святого Марка — одно из самых оживленных мест в Венеции. В любое время суток там полно туристов. Неужели кто-нибудь осмелится причинить мне вред на глазах у сотен людей? Не может быть такого. А теперь пошли выбирать маскарадные костюмы. Не каждый день случается принять участие в бале, маскараде, да еще в Венеции. Костюмерная лавка находилась дальше по улице Мерчерия. Ее витрина была увешана одеждами чуть не всех народов и времен, а также разнообразными масками, полумасками, накладными носами и рожами, декоративными шпагами, саблями, палашами. Девушки стояли, разглядывая всю эту разноцветную пеструю мишуру, когда услышали сзади себя знакомый голос. «Добрый день, сеньорины!» И голос этот вызвал у Нэнси прилив раздражения и недовольства, а у Тары — радости ликования, потому что принадлежал он красавцу Джанни. Нэнси не могла никак уразуметь. Как осмелился он снова заявиться после того, что произошло несколько часов назад в музее Кадоро. Тара же сразу вступила с ним в оживленный разговор, начала спрашивать совета, какой наряд выбрать для маскарада, который, сказала она ему, состоится сегодня вечером во дворце у маркиза Фальконе. «Еще немного?» и она пригласила бы его во дворец. «Я зайду с вами в лавку», — предложил Джанни, «и помогу объясниться с хозяином, если он не говорит по-английски». «Чудесно!» — воскликнула Тара. «Правда, Нэнси?» То и оставалось лишь выразить молчаливое согласие. Но к ее удовлетворению владелец магазина вполне сносно изъяснялся по-английски, и она могла не прибегать к услугам Джанни, хотя тот то и дело влезал в разговор и подавал советы, которым Тара была несказанно рада. Пухлый, усатый человечек, хозяин костюмерной лавки, услыхав имя Дона Мэдисона, показал им костюм, который тот выбрал, шляпа с плюмажем. Камзол, плащ, шпага. Одежда молодого забияки благородных кровей из восемнадцатого века. «Типичный дуэлянт тех времен, верно?» — весело сказал хозяин. «Один вид его шпаги пронзит любое женское сердце!» И он засмеялся, очень довольный своим юмором. После долгих обсуждений и бесчисленных примерок, Тара выбрала наряд средневековой принцессы. Нэнси остановилась на одеждах восточной танцовщицы. Они заплатили, и хозяин упаковал костюмы и сказал, что пришлет их прямо во дворец вместе с костюмом Дона. Когда они вышли из лавки, Джанни извинился и сказал, что должен их покинуть. Он добавил, что получил срочное задание как репортер одной газеты. Нэнси заметила у него в кармане небольшую фотокамеру и решила, что, скорее всего, он из тех настырных молодых людей, которые называют себя журналистами, а на самом деле фотографируют, хотят того люди или не хотят, различные церемонии от свадеб до похорон. и потом пытаются всучить снимки участникам. Конечно, за немалую плату. Она была так благодарна ему за то, что он, наконец, ушел, и чувствовала такое облегчение, что выкинула из головы все прочие мысли о нем. Хотя, возможно, о многом в его поведении стоило бы призадуматься. Время неумолимо бежало вперед. Было уже далеко за полдень, и теперь они отправились в южный конец улицы Мерчерия, туда, где находилась всемирно известная площадь Святого Марка, Пьяцца-Сан-Марко, которую Наполеон окрестил однажды гостиной Европы. С трех сторон площадь была окаймлена аркадами, рядами арок с магазинами и ресторанчиками. На четвертой стороне высилась базилика святого Марка. Как обычно, огромная площадь была внизу заполнена людьми, а вверху ее венчала высоченная колокольня, над которой летали тучи голубей. Еще больше их прокаживалась перевалку по выложенной мозаикой мостовой. Нэнси решила сразу, что эта базилика со своими пятью огромными куполами в восточном стиле, пожалуй, самая величественная диковенная церковь из всех, которые она когда-либо видела. Над ее входом взметнулась на дыбы четверка великолепных бронзовых коней, увезенная когда-то в качестве военной добычи при разграблении Константинополя. А внутри, Базилика словно купалась в золотом блеске византийской мозаики, которые были украшены своды куполов. Покрытый золотом алтарь был унизан драгоценными камнями. С одного из углов площади Святого Марка можно было пройти на меньших размеров площадь Пьетту. Она вела к набережной. где располагался дворец Дожи, облицованный розоватым мрамором. Девушки прошли туда, но у них оставалось меньше часа для того, чтобы осмотреть его великолепные залы и предметы искусства, собранные там. Ведь в шесть вечера Нэнси будет ждать кто-то неизвестный на Пьяцетти под статуей крылатого льва. Было уже без четверти шесть, когда они вышли из музея. Нэнси решила, что непременно еще раз вернется сюда и посмотрит все как следует, без спешки и волнения. Тара обеспокоенно спросила ее, «Ой, Нэнси, может, не пойдешь на эту встречу? Я так боюсь». «Пойду», решительно ответила та. тряхнув своими тициановскими волосами. «Я должна сделать это. А ты, поезжай прямо во дворец, и скажи моему отцу, что я ненадолго задержалась, и скоро буду». Две высокие колонны обрамляли путь на пристань. На одной стояла статуя святого Теодора, покровителя Венеции, на другой — крылатый лев святого Марка. Нэнси прошла старый на причал, убедилась, что та села в такси и отправилась вдоль канала. Сама же она расположилась у круглого подножья львиной статуи и стала ждать. Отсюда открывался чудесный вид на бухту, и можно было видеть место, где большой канал впадает в лагуну. Конечно, Нэнси не знала, с какой стороны появится тот, кто назначил ей встречу. А потому зорко оглядывала всю небольшую площадь. Минуты шли. Вскоре она услыхала, как огромные часы на одной из башен пробили шесть раз. Снова Нэнси окинула взглядом площадь. И пульс ее забился чаще, когда она увидела направлявшегося к ней коренастого мужчину в одежде защитного цвета. У него было загорелое лицо, в шрамах, а губы слегка приоткрыты в улыбке, которая означала, что он узнал ее. И Нэнси поняла, он тот самый, кого она ждет. Что же он ей сейчас откроет? Но вдруг выражение его лица резко изменилось, как бы застыло. Улыбка сменилась злобным оскалом. Не говоря ни слова, он повернулся и поспешил прочь.